Глава двадцать Нужно чаще общаться. Лиен. Лиен? Удивленно вскинул бровь отец, когда я влез с улицы в окно его кабинета, расположившегося на втором этаже. Ты откуда здесь? Настороженно поглядывал он на меня, ожидая ответа. С дерева? Качнул головой, давая понять, как именно попал сюда. Хорошо. Позволь, я перефразирую. Родитель слегка нахмурился, собираясь с мыслями. «Почему ты не воспользовался привычным входом? Потому что мне нужно поговорить с тобой без посторонних». Я волновался, сильно волновался, ведь наши с ним беседы были довольно редким явлением. Последние годы он постоянно занят и большую часть своего времени проводил, разъезжая по соседним государствам по велению нашего правителя. «Застать дома герцога фон Харта практически невозможно, но я знал, что сегодня увижу его в кабинете, ведь вчера вечером он должен был вернуться с дружественных земель Оритарии. Я вошел через окно, потому что не хочу, чтобы мое появление видел кто-то кроме тебя». «Он же заинтригован». Родитель отложил бумаги в сторону и сосредоточил все свое внимание на мне. «Слушаю тебя, сын». Его взгляд, вдумчивый и отслеживающий каждое мое движение, щекотал нервы, лишая душевного равновесия. «Спокойно. Мне удастся добиться своего. Нужно просто достучаться до него, объяснить и не упустить. Я хотел поговорить об Аделе Танферт. И почему я не удивлен?» — хмыкнул отец, едва заметно поджимая губы, что было плохим знаком. «Знаешь?» начал он. «Когда меня поставили в известность, как ты с ней поступил?» «Уже пожаловалась, значит, бестолковая. Но...» Попытался вставить хотя бы слово в свое оправдание, да только отец не позволил, поднимая указательный палец вверх и тем самым требуя, чтобы я не перебивал его, давая договорить. «Понимаю, молодость, кровь кипит в венах, подталкивая на странные и нелогичные для меня старика заигрывания». «Но ты должен быть джентльменом, Алиен, сохраняя трезвый рассудок и холодное сердце», сверкнул взглядом статный мужчина с легкой сединой на висках. Я молчаливо стиснул зубы, смотря на него не отрываясь. «В жизни многое случается, сын, и каждое испытание, подброшенное судьбой, нужно проходить с высоко поднятой головой», продолжал он вещать с бесстрастным выражением лица. «Неужели мне не удастся до тебя достучаться?» «Девушки?» – отец откинулся на спинку кресла, скрещивая руки на груди. «Это вечный соблазн. Именно гадостями они подают мужчине знак, что нуждаются в его внимании». «Меня окутало негодование». «Понял. Я все понял. Никто мне не помощник в этом деле. Что ж, значит, буду справляться сам». «Ты поступил некрасиво, выставляя свою невесту не в самом лучшем свете». Герцог фон Харт кивнул, замолкая на пару секунд. «Не понимаю, зачем ты это сделал?» Послышался недовольный вздох, а затем тихо, почти неразборчиво. «И так всем известно, что она недалекого ума». «Что?» «Я часто заморгал, не верив услышанное». В, в меня вперился испытывающий взгляд, заставляя напрячься всем телом. «Когда твоя матушка сказала, что ты дал согласие на помолвку с семьей Танферт. «Я, если честно, был удивлен, так как их дочь совершенно тебе не подходит». Родитель задумчиво рассуждал, а у меня в это время сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Что же ты наговорила ему, мама?» Да, в тот злополучный день отца не было дома. Он, как и всегда, уезжал в соседнее государство, и его отсутствие продлилось около двух недель. Именно в этот период я и обзавелся личным паразитом по имени Аделла. отец. Благодарный шепот сорвался с моих губ, но он расценил его, по всей видимости, неправильно. «Ладно, ладно», — герцог выставил руки вперед, «ты уже большой, не буду больше учить уму-разуму. У тебя к ней чувства, и это прекрасно. Хотя я бы еще подумал, но ты решай сам». «Да какие к чертям чувства!» — крикнул учащенно дыша и моля богов, чтобы происходящее не было бредом сумасшедшего. «Я терпеть ее не могу!» «Не понял», – нахмурился родитель. «А как же Ариана сказала, что вы влюблены? Именно поэтому я не стал возражать против вашей помолвки. Хотя родница с семьей дегенератов такое себе удовольствие, скажу я тебе». «Она, они!» Я задыхался от охвативших эмоций. «Знал бы ты, сколько сил мне пришлось приложить, чтобы устоять и не податься эффекту возбуждающей настойки». То Мои пальцы были крепко сжаты в кулаки, а взгляд вспыхнул алым. Я пытался успокоиться, понимая, что мать врала. Нагло врала и мне, и отцу, собираясь подложить под меня Аделлу. В одно мгновение ярость настолько крепко сжала в объятиях, что я сам не понял, как вновь принял образ своей огненной стихии, полыхая посреди кабинета. «Лиен!» Взволнованно вскочил из кресла родитель, смотря на меня во все глаза. «Сын! Это! Поздравляю тебя, мальчик мой!» Счастливая глупость озарила его черты лица. «Ты развил свой дар! А теперь...» Он сделал несколько глубоких вдохов, по всей видимости, чтобы взять себя в руки. «Успокаивайся! Давай поговорим, и ты подробно все расскажешь. Кто именно тебя опоил?» «И что было после этого? Надеюсь, ты не прикасался к дочери Маркиза? А то, мало ли, еще какую дрянь от нее подхватишь!» Усмехнулся он.